Притяжательные местоимения. Притяжательные местоимения мой, твой, свой, наш, ваш, указывают на принадлежность. Они склоняются как прилагательные. Формы родительного падежа, личного местоимения, третьего лица, его, ее, их могут употребляться для обозначения принадлежности. Песня, чья? Его, ее их говорите их а не ихний синонимы возражать противоречить убедить уверить заверить